Финка Вихия, Сан-Франциско де Паула, Куба, апрель 1943 года. На следующий день после того, как Эрнест вернулся с патрулирования, немецкая субмарина потопила у Атлантического побережья норвежский сухогруз, а за 2 дня до этого американский танкер. А мы в это время ходили выпивать с игроками в пилоту. Я снова начала донимать редакцию Кольерс с просьбами послать меня в Англию. В Карибском море велась не настоящая война. Это была всего лишь капля настоящей войны, упавшая в море. Немцы, похоже, отказались от своей цели разбомбить британские острова до основания, но Англия всё равно была гораздо ближе к войне, чем Куба, и я понимала, что ещё ближе меня просто не подпустят. 20 мая Пилар вышла в море на патрулирование. Началась операция под кодовым названием Одиночка. Эрнест назвал её в честь одной из своих кошек. А мне ничего не оставалось, кроме как регулярно составлять меню и надзирать за садовником, чтобы он в пьяном угаре не порубил цветущие лилии и гирлянды цветов на деревьях. А ещё у меня была моя история. Слишком длинная для рассказа и слишком короткая для романа, но она обещала стать прекрасной книгой. Признаться, сама я в этом сомневалась, однако Хемингвей говорил, что так непременно будет, и я ему верила, потому что когда мои истории были дерьмовыми, он именно так их и называл. Закончив новую главу, я тут же отправлял её Эрнесту, а он, не откладывая в долгий ящик, оценивал мою работу и отсылал её обратно. И ещё он каждый вечер писал мне письма, которые вместе с моими рукописями забирал почтовый катер, раз в неделю заходивший на остров Каю Конфитес, где базировалась Пилар, так что я получал его послания, так сказать, оптом. В июне Эрнест участвовал в охоте на субмарину возле острова Кайо Фрагасо, и на этот раз патрулирование длилось 16 часов. Они собирали информацию для самолётов, сбрасывающие глубинные бомбы, в результате чего вся поверхность воды покрылась пятнами дизельного топлива, и повсюду плавало такое количество обломков, что ни у кого не оставалось сомнений. Вражеская подлодка уничтожена. На канале односторонней связи наступила тишина. Больше никакой трескотни на немецком по ночам. И все равно. Когда Эрнест прислал одного из членов своей команды за Патриком и Грегори, летом они вновь приехали в Финку, я отказывалась в это поверить». «Что за глупость? Они же еще совсем дети!» Возмущалась я шепотом, чтобы мальчики меня не услышали. «И еще потому, что хотела оставаться для них хорошей Марти». «Они сыновья Эрнеста Хемингуэя», — безапельционно заявил в ответ посланник, и я поняла, что муж предвидел мою реакцию и не стал бы терпеть возражений. «Но ги-ги, еще только десять!» – не сдавалась я. «А Патрику всего четырнадцать!» Я могла бы лечь спать у мальчиков под дверью, но они бы все равно вылезли в окно и проплыли половину Карибского моря, лишь бы только быть рядом с отцом. 27 июня 43 года в Тихой Финке, предоставленная сама себе, Я закончила свой роман. Объем в результате получился солидный. Девяносто тысяч слов. Оставалось придумать название. Я была влюблена в строчки из стихотворения Эмилии Диккенсен «Пережить часть ночи, часть утра пережить». Примечание. Перевод Маргариты Абу Эйт. Конец. примечание. Эрнест в письмах предлагал поискать что-нибудь подходящее в «Экклезиасте» или в «Притчах Соломона» и волновался по поводу того, как читатели отнесутся к героине Мулатки. Но работа была сделана, все выверено до мельчайших деталей, и никакие изменения были просто невозможны». Закончив книгу, я остался совсем одна и первым делом настрачила Эрнесту длинное письмо. Я боялась, что он разозлится, прочитав его, поскольку пытался объяснить мужу, что чувствую, или другими словами, извиниться за то, что у меня такой дурной характер и за то, что я осложняю ему жизнь. Я сочинила это послание ночью. Возможно, утром мне следовало подкорректировать его, но мне хотелось, чтобы Эрнест увидел все, как есть, и понял, насколько я презираю ту женщину, которой стала. Я хотела сбросить груз, накопленный с годами мудрости, и стать снова легкомысленной, избавиться от того, что... что дало мне замужество и статус хозяйки дома, разучиться обходить острые углы и понижать голос, снова стать молодой и бедной и любить его, как любила в Мадриде. Меня наконец-то решила навестить Мэтти, и я очень ждала ее приезда. Мы не виделись полгода, и я заранее радовалась, что скоро смогу обнять маму, быть рядом с ней. Я мечтала, Чтобы финка стала для Мэйси самым лучшим местом в мире, и она не захотела никуда отсюда уезжать. Я покрасила дом в скрупулезный розовый цвет, максимально уютно обставила её комнату, вычистила бассейн так, что он стал похож на фонтан молодости. Я представляла, как мы будем подолгу гулять, читать стихи и устраивать пикники, как много лет назад на озере Кревкёр. «Только нам потом не надо будет возвращаться в Сент-Луис». В ответном письме Эрнест просил не бросать его. Писал, что ему снилось, будто он спит в берлоге вместе с серебристыми медведями, и это верный признак того, что ему пора возвращаться домой. И обещал, что как только потопит еще одну субмарину, обязательно поможет мне отправиться на войну, где бы она ни была». Разрешение для пилара стекло 4 июля. А 9-го Хемингуэй получил зашифрованный приказ прекратить патрулирование, хотя ему так и не удалось засечь свою последнюю подлодку. Он с Патриком и Гигги вернулся домой и присоединился к нам с Мэтти. Мы снова собрались все вместе в нашем уютном доме. И были так счастливы, что я даже начала сомневаться в том, что мне когда-нибудь захочется расстаться с близкими. После возвращения Эрнест перво-наперво заказал новый судовой двигатель для Пилар, на который выполнял свой патриотический долг. Он от начала до конца прочитал рукопись моего романа, решил, что в тексте слишком мало запятых, и сам за меня их расставил. После охоты на субмарины он переменился и вновь стал хорошим Бонджи. Хемингуэй так соскучился по друзьям, с которыми разругался в последние годы, что написал несколько писем с извинениями. Он действительно старался избавиться от мании величия. После долгих разговоров даже признал, что моя идея поехать на войну в качестве военного корреспондента от Кольерс не такая уж и глупая. Сошлись на том, что если в журнале смогут всё устроить, я отправлюсь в Лондон, но только после того, как Эрнес получит новый двигатель для Пилар и новый приказ о патрулировании. Я сообщила об этом своему редактору, а заодно написала Джинни, чтобы она имела меня в виду на случай, если полномочный представитель захочет нанять кого-нибудь ещё. Патрик, Гиги и я с помощью сотрудников посольства организовали вечеринку в честь возвращения Пилар и дня рождения Эрнеста. Ему исполнилось сорок четыре. Сначала мы все отправились пострелять в клуб «Эль-Серро». Мишени были самые невероятные, голуби, куропатки, мертвые морские свинки, устрицы и один королевский краб. Краба мы приберегли для последнего выстрела именинника. Потом вернулись в Финку, зажарили на вертеле кабана и хорошенько выпили, но надираться при этом не стали, просто вели себя как счастливые люди. Однако без патрулирования Эрнест, который уже больше года ничего не писал, быстро стал раздражительным. «И я». Законченной книгой на руках, мечтая о войне, на которую, несмотря на все попытки Кольерs выбить для меня аккредитацию, никак не могла поехать, стала раздражительной вслед за ним. Мы честно старались быть лучше. Но все наши усилия частенько заканчивались ссорами из-за денег, или из-за беспорядка в доме, или из-за кошек, или из-за бахвальства и Эрнеста и его вечных пьянок. Как-то вечером мы с Хемингуэем отправились поужинать в Гавану. Эрнест перед этим уже принял на грудь, причем столько, что даже Гиги мне об этом сказал. Он научился разбираться в таких вещах, потому что отец непонятно с какого перепугу стал разрешать мальчикам пить. вместе с нами. В тот вечер я предложила, чтобы нас отвёз шофёр, ссылаясь на то, что тогда мы сможем хорошенько расслабиться и вернёмся домой без всяких вмятин на машине. Ради бога, не сгущай краски. Я никогда не пью столько, чтобы быть не в состоянии сесть за руль, заявила Эрнест. А может, лучше поужинать дома? Это обойдётся намного дешевле. Муж постоянно упрекал меня в том, что я слишком много трачу. Ты совсем не умеешь обращаться с деньгами, сказал он. Экономишь каждый пенни, а потом вбухиваешь целые состояния в лакировку пола. В замену паркета, клуб. Это было необходимо. Три корни вылезли из-под пола прямо в центре гостиной. Разумеется, можно было возразить, что пока я писала для Кольерс, чтобы заработать на достойное существование. Он со своей охотой на субмарины и дорогущим двигателем для пилар проделал огромную дыру в нашем семейном бюджете. Но я махнула на это рукой. Какой смысл пытаться что-то доказывать мужчине, который уверен, что его морские прогулки, каких бы денег они ни стоили, спасли весь свободный мир. В ресторане Эрнест пил один бокал за другим. Так что я даже незаметно просигналил официанту, чтобы он перестал ему подливать. Служащий правильно истолковал мой жест. Однако бокал Хемингуэя оставался пустым всего полторы минуты, после чего он встал и громко на весь зал спросил: "Где официант? Здесь что, не обслуживают?" У бедного парня не осталось выбора, и он снова подошёл к нашему столику. Когда мы вышли из ресторана на тёплый воздух, я тихо сказала: "Бонжи, ты позволишь мне сесть за руль?" "Нет, я сам поведу". Слуга отбежал, чтобы подогнать наш Линкольн. Прохожие на улице оборачивались в нашу сторону. Они всегда оборачивались, потому что Клоп был Эрнестом Хемингуэем. Теперь об этом знали даже на кубе я старалась на людях называть его не Эрнестом или Хэм, а Бонджи но и смотря на все мои старания похоже больше не осталось мест где на нас не смотрели бы как на пару мистер Хемингуэй и его жена Бонджи пожалуйста не упрямся шёпотом увещевала я мужа думаешь я не смогу вести машину Мы прекрасно провели время, правда, Бонши? Ласково, насколько могла, спросила я, хотя внутри у меня уже всё кипело. А теперь нам пора домой. Я не против немного парулить, да и выпила я не так много, как ты. Намекаешь, что я не умею контролировать себя, когда выпью? Люди которые все это время наблюдали за нами, отвернулись. Им стало неловко, поскольку они оказались свидетелями семейной ссоры. «Ну что ты? Конечно, нет. Ты все прекрасно умеешь. Просто я думаю, что сейчас тебе лучше позволить сесть за руль мне. Черт-то с два! Я сам поведу свою гребаную машину». «Ладно», — согласилась я, «хорошо». Слуга подогнал автомобиль, а Эрнест стоял и тупо смотрел на него. Он был слишком пьян, чтобы понять, что это его машина, или вообще забыл, что для того, чтобы куда-то ехать, надо для начала в неё сесть. Слуга открыл дверь и вопросительно посмотрел на меня. Я устроилась на водительском месте и сказала: "Садись, Бонджи. Давай поедем домой". И уложим тебя спать. Вылезай из моей грёбаной машины, зара Лернест, а ну вылезай, стерва. Окружающие снова повернулись в нашу сторону. Только теперь они не смотрели на нас, как это частенько бывало, разинув от восхищения рты. В тот момент на их лицах явно читались ужас и осуждение. Кто-то спросил: Помощь нужна? Садись, Скруби. Я отвезу тебя домой, тихо произнесла я. Прозвище Скруби содержало намёк на секс. Это обычно успокаивало Эрнеста, когда он начинал расходиться. Но сейчас он ничего не ответил, а зеваки продолжали за нами наблюдать. Тогда я просительно сказала: "Милый, Эрнест сузил глаза так, как всегда это делал, когда счастливый фемел начинал вытеснять мрак пьянки. Я видела, что приближается катастрофа, но не отвела взгляда. Не знаю почему, Просто мне показалось важным продолжать смотреть на него. Я тогда ещё подумала, что надо просто не отступать, и тогда до Хемингуэя дойдёт, какой свиньёй он будет, если всё-таки сделает это. Причём не наедине, а при свидетелях, чего прежде никогда себе не позволял. Теперь, напиваясь, он мог быть жестоким, но только не на людях. На людях, когда Окружающие могли его осудить, он всегда был самоочарование. «Ты пьян, Клоп!» — негромко констатировала я, продолжая смотреть ему в глаза. Я была уверена в том, что если не отступлю и не сломаюсь, Хемингуэй поймет, каким это будет для меня унижением, если он ударит меня при всех сторонах. И каким унижением это станет и для него тоже. И тогда он этого не сделает. А наоборот, впредь будет любить меня ещё сильнее и будет ещё больше заботиться обо мне, о нас. Садись, тихо повторила я. Позволь мне отвезти тебя домой. И тут Тернест замахнулся на меня. Я не отвела взгляда. Могла бы отвезти Наверное, должна была так поступить. Возможно, мне даже следовало бы откинуться назад, переползти на пассажирское сиденье, не пустить его за руль, но у меня было такое чувство, что если я это сделаю, то лишусь последней частички себя настоящей. В любом случае, всё произошло слишком быстро. Он дал мне пощёчину изо всей силы. Так, что лицо обожгло. Я повернула ключ зажигания, и продолжая смотреть Хемингуэй в глаза Хемингуэю, включила передачу. Я ничего ему не сказала, просто смотрела. Потом отпустила педаль тормоза, плавно нажала на газ и медленно, но уверенно въехала на его драгоценном блинкольне прямо в дерево. Когда автомобиль врезался в ствол, я постаралась зафиксировать в мозгу все звуки, как ронг, караронг, ромк-ромп пулемёта. Звук не был похож на треск, но близко к этому раంచ్. Передняя часть машины, хромированный бампер, радиаторная решётка и колёса с красивыми белыми флиперами, которыми Эрнест так гордился. Сложилось пополам. Дерево въехало прямо в середину корпуса. Это сопровождалось шипением, но звук был не агрессивный, машина ещё недостаточно прогрелась, чтобы выпустить много пара. Да, подумала я. Рач ис. Я плавно повернула ключ и заглушила двигатель. Ни клик, а тик, отрывистый такой звук, но безка. Вначале. Открыла дверь со стороны водителя. Сапк! Вышла. Чш-чш! Это мои практичные туфли без каблука. Скользнули по мостовой. Дверь в машину я оставила открытой, а ключ в замке зажигания. Ладно, Хемингуэй, сказала я. Машина в твоем распоряжении. И ушла. Я отправилась домой, стараясь не слышать громких голосов за спиной, чего только они не говорили. И ублюдок. И ты это видел, Соткин сын? И поверх всех этих криков встревоженных людей, пьяные вопли Эрнеста: тупая сука, ты тупая сука. Утром Но вполне, может, ничего этого и не вспомнить, внушала я себе. Я начала немного успокаиваться после того, как разбила машину, хотя делать это, конечно, не следовало. Похоже, я начинала потихоньку сходить с ума, как сходил с ума Эрнест, одержимый поисками немецких субмарин. А может, я всегда была такая? Может, я всегда была сумасшедшей? И Хемингуэя именно это во мне и привлекало, что бы он там ни говорил. Если нам повезёт, утром он ничего не вспомнит, а я не стану ему напоминать, думала я. Скажу, что попали в небольшую аварию, и он, как хороший муж, отослал меня домой, а сам остался присмотреть за машиной. На этом, может, всё и закончится. Я спрячу это воспоминание туда, где оно не будет причинять мне боль. если я сама ему этого не позволю. А Эрнест будет помнить только грандиозный ужин и счастливую пьянку, которая вылилась в небольшой инцидент на дороге. Возможно, после этого у меня даже получится уговорить его, чтобы он в следующий раз позволил Хуану отвезти нас в город, а если даже он все вспомнит. Что ж, его мрак был того сорта, который с утра всегда рассеивается это только я цепляюсь за переживания и на краешке моего сердца постепенно начинает скапливаться горечь